Позднее, после десяти лет эмиграции, он вернулся на родину, сделался в Милане адвокатом, но отнюдь не отказался от того, чтобы пером и словом, стихом и прозой называть свой народ к свободе и восстановлению единства республики, с диктаторским размахом, разрабатывать план государственного переворота и открыто проповедовать объединение и освобождение народа ради всеобщего счастья. Одна деталь, о которой упомянулся Тамбрини внук, произвела особенно сильное впечатление на молодого Ганса касторпа а именно, что дедушка Джузеппе при жизни появлялся среди своих сограждан только в черной траужной одежде, ибо, как он заявил, он страдал за Италию, свою родину, произибающую в рабстве и нищете. Услышав об этом, Ганс Кастерп уже не в первый раз вспомнил собственного деда, который, насколько помнил внук, тоже всегда носил черное, но совсем по другим основаниям, чем дед Сатамбрини. Это была старинная мода, которую Ганс Лоренс Кастерп присвоил себе, чтобы подчеркнуть свою непричастность к настоящему и глубокую коренную связь своей сущности с прошлым. Он оставался верен ей до тех пор, пока смерть торжественно не сочетала его временный образ в брыжах с подлинным и изначальным. Вот уж эти два деда были действительно полной противоположностью. Ганс Кестерп задумался, причем взгляд его стал неподвижным, и он осторожно покачал головой, что могло быть принято из-за восхищения перед Джузеппо Тамбрини, из и из-за неприятие и отрицание. Он добросовестно старался не осуждать сразу же то, что ему казалось чуждым, а ограничиваться сравнениями и определениями. Он видел внутренним взором высохшую голову старика Ганса Лоренса Касторпа, который стоял в зале и, задумчиво вклоняясь над чуть золотящимся круглым ободком крестильной чаши, этой неподвижной и все же странствующей семейной реликвии, приоткрывает рот и произносит слог Пра! Далекий и благочестивый звук, напоминающий о таких местах, куда входишь на цыпочках и почтительно наклонившись вперед. И видел, как Джузеппе Сотембрини с трехцветным флагом в руке, воздев к небу черные очи и размахивая саблей, бросается во главе кучки борцов за свободу на фалангу защитников деспотизма. В обоих была, пожалуй, своя красота и доблесть, думал Ганс Каструб, Тем более стремясь к терпимости, что сам он по личным или наполовину личным причинам сочувствовал одной из этих партий. Ведь дед Сетэмбрин сражался за политические права, и его же собственный дед, или во всяком случае предки деда, и были теми, кто владел первоначально всеми этими правами. Но за четыре века мятежный черн с помощью хитроумных речей и насилия вырвало у них эти права. И тот, и другой неизменно ходили в черном, Дед Северный и Дед Южный, и оба делали это, чтобы подчеркнуть строгое расстояние между собой и неприемлемое для каждого современностью. Но один одевался так из праведности во имя прошлого и умершего, которому он принадлежал всем существом другой же, напротив, из бунтарства, во имя враждебного всякой праведности прогресса. Да, это были два мира, две различных страны света, и Ганс Кастов, слушая рассказы о господина Сатамбрине, испытывающий заглядывал то в одну, то в другую, и ему казалось, что он однажды это уже испытал. Ему вспомнилось... Его одинокая прогулка в лодке по одному озеру в Голштине как-то вечером в конце лета. Было семь часов. Солнце уже садилось на востоке, а над поросшим кустами берегом сходила почти полная луна. И вот, когда Ганс Касур грёб, скользя по тихой воде, в течение каких-нибудь десяти минут все вокруг, показалось ему вдруг необычайно странным какой-то фантасмагорией а На западе еще царил день, и там был разлит трезвый и жесткий, бесспорно дневной свет. Но достаточно было повернуть голову, и он видел также бесспорно волшебную, затканную влажными туманами лунную ночь. Эта удивительная двойственность продолжалась самые большие четверть часа. Потом победила ночь и луна, но взор Ганса Касторпа, пораженный и зачарованной, с радостным изумлением переходил от одного ландшафта и освещения к другому, от дня к ночи и от ночи снова к дню. Этот вечер ему невольно сейчас и вспомнился. «Особым знатоком права и крупным ученым, — продолжал свои размышления Ганс Кастер, — адвокат Сотембрини едва ли мог быть, если принять во внимание его беспокойный образ жизни и многоликую деятельность» но общая основа права, если верить внуку, воодушевляла его с малых лет и до самой могилы. И Ганс Кастер, хотя голова у него не слишком ясно работала, и он порядком отяжелел после обычного берговского обеда в шесть блюд, все же пытался понять, что имеет в виду Сотембрини, называя эту основу источником свободы и прогресса. До сих пор молодой человек разумел под этим нечто вроде развития подъемных механизмов в XIX веке. Причем сам Сатамбрини и его дед, видимо, вполне оценивали значение таких вещей, как техника. Итальянец высоко ставил отечество своих двух слушателей. Немцы, говорил он, изобрели не только порох, превративший в хлам броню феодализма, но и печатный станок а он сделал возможным демократическое распространение идей, то есть распространение демократических идей. За это Сеттамбрини восхвалял Германию, хотя в отношении прошлого почитал справедливым отдать пальму первенства своей стране. Ибо в то время, как другие народы еще прозябали во мраке суеверия и рабство, она подняла знамя борьбы за прогресс, науку и свободу. Но если он и отдавал должную дань уважения техники и развитию путей сообщения области, в которой работал Ганс Ганскар, и уже высказывался в этом смысле при первой встрече с кузенами у скамьи над обрывом, все же посчитал он эти силы не ради них самих, а ради их значения для морального совершенствования человека, и он счастлив, что может приписать им такое значение Ибо техника все больше подчиняет себе природу. И создавая средства сообщения, сеть дорог и телеграфной связи, помогает преодолению климатических различий и показывает, что она надежнейшее средство для сближения народов. Техника способствует их более тесному знакомству, выравнивает различия между людьми, разрушает предрассудки и должна привести к всеобщему объединению. Первоначально человеческий род вышел из мрака, страха и ненависти, но сияющим путем движется он вперед и ввысь к конечному состоянию симпатии, внутренней ясности навстречу добру и счастью. И на этом пути техника – самое передовое орудие развития. Однако в своих утверждениях Сатамбри отважно, точно одним махом соединял такие категории, которые Ганс Кастор привык до сих пор мыслить раздельно, как очень далекие друг от друга. Техника и мораль, провозгласил Сатамбрини. А потом действительно заговорил о христианстве и о спасителе, впервые принесем как откровение идеи равенства и единства. Причем печатный станок весьма мощно способствовал распространению этих идей, а великий революционный переворот во Франции возвел их в закон. Однако при этих словах молодой Ганскар по какой-то неопределенной причине вдруг почувствовал, что он вполне определенно сбит с толку, хотя все это было изложено сатамбрине со совершенно ясно и без обидников. Один раз, продолжал итальянец, один единственный раз его дед, и притом в самом начале своих зрелых лет испытал подлинное счастье, и это было в дни Июльской революции в Париже. Слух и публично заявил он тогда, что придет время, когда все люди будут считать эти три парижских дня равными шести дням творения. Тут уж Ганс Касторб не выдержал. Он стукнул кулаком по столу, ибо был безмерно удивлен. Как же можно было три летних дня в июле 1830 года, когда парижане создали себе новую конституцию, поставить рядом с теми шестью, Когда Господь Бог отделил сушу от воды и сотворил светило небесные и цветы и деревья, рыбы птиц и всяческую жизнь, Сэтамрини явно хватил через край, и Кастор, поставшись потом на Единеса и Вайхимом, откровенно и решительно выразил ему свое негодование и заявил, что подобное сравнение даже непристойно. И все же он был готов подвергнуться чужому влиянию, ибо ему было интересно производить над собой опыты. И хотя теории с сатембриния противоречили его пиитету, его укоренившимся взглядом и вкусам, он подавлял в себе протест против этих теорий, ведь то, что представлялось ему порочным, могло быть просто смелостью. И то, что он ощущал как безвкусицу, там и в те времена, Могло считаться величием духа или хотя бы благородной крайностью. Когда, например, дед Сатамбрини назвал баррикады престолом народа и заявил, что копье гражданина должно быть освещено на алтаре человечества. Ганс Кастер догадывался, почему он так внимательно слушает Сатамбрини. Правда, еще не вполне отчетливо, но догадывался, Он считал это в каком-то смысле своим долгом, уже не говоря о том особом ощущении каникулярной безответственности, возникающей обычно у путешественника и у гостя. Они ничего не замыкаются и отдаются любому впечатлению, ибо знают, что завтра или послезавтра опять снимутся с места и вернутся к привычному строю жизни. Что-то вроде веления совести, вернее, Веление и голоса не вполне чистой совести заставляло его слушать рассуждения итальянца, сидя закинув ногу на ногу и покуривая свою Марию Манчине, или когда они втроем поднимались из английского квартала в Бергов. Сатембрини изображал дело так, что в основе борьбы за господство на Земле лежат два принципа: сила и право, тирания и свобода, суеверие и знания, принцип косности и принцип. Кипучего движения вперед, прогресса. Первый можно назвать началом Азиатским, второй европейским, ибо именно Европа, родина бунта критики и преобразующей деятельности, тогда как Восток является воплощением неподвижности и бездеятельного покоя, и не может быть никакого сомнения в том, какая из этих двух сил в конце концов победит. Конечно, та, которая движет просвещением и разумным совершенствованием. Ибо все новые народы, захваченные гуманизмом, вступают на блистательный путь развития. Все большую территорию завоевывает он в самой Европе, начинает проникать и в Азию, но еще многого не достает для полной победы. И еще много благородных и жертвенных усилий должны приложить те, кто хочет блага и чей советочный погас чтобы и в тех странах, где еще не было ни XVIII века, ни 1789 года, наконец рухнули монархии и религиозные системы. «Но этот день придет», — заявился Тамбрини и лукаво усмехнулся под шелковистыми усами. «Он придет, если не глубиной поступью, то прилетит на орлиных крыльях, и взойдет утренняя заря всеобщего братства народов под знаком разума, науки и права». Он принесет Священный Союз Гражданской Демократии, как сияющий противовес трижды проклятому Союзу Государей и Министерских Кабинетов, личным и смертельным врагом которых был Дед Джузеппе, словом, Всемирную Республику. Для этой конечной цели необходимо прежде всего нанести удар по азиатскому рабскому началу, поразить самый центр косности. Жизненный нерв его сопротивления, а он находится в Вене. Австрию надо разрушить и разбить на голову, во-первых, чтобы отомстить за прошлое, во-вторых, чтобы проложить пути для господства права и счастья на земле. Этот последний поворот мыслей и к которым приводили Сатембрини его широко вещательные рассуждения, уже не интересовали Ганса касторпа Они просто не нравились ему. И даже как-то болезненно задевали. Точно он ощущал в них личное или национальное озлобление. Уже не говоря об Евахиме, который, едва итальяне заговаривал на эту тему, хмурился, отвертывался, старался не слушать, а напоминал о том, что пора выполнять какое-нибудь очередное предписание, либо сворачивал на другое. Да и Кастор не считал нужным уделять внимание такого рода отклонения мысли. Они выходили за пределы тех взглядов итальянца, воздействию которых он в виде опыта готов был подчиниться. Так приказывала ему совесть, притом услышал ее голос столь явственно, что когда Сатамбрини к ним подсаживался или присоединялся во время прогулок, Кастор даже сам толкал его на высказывание его идей. Эти идеи, идеалы и устремления воли, как обычно подчеркивалось Тамбрине, передавались в их семье из поколения в поколение. Все трое отдали им всю свою жизнь и духовные силы, дед, отец внук, каждый на свой лад, отец не меньше, чем дед Джузеппе, хотя он не был, как дед, политическим агитатором и борцом за свободу, а лишь тихим ученым, С чувствительной душой, гуманистом, который провел всю жизнь за письменным столом. Но что такое гуманизм? Любовь к человеку вот в нем основное, а потому гуманист вместе с тем и политик и бунтарь против всего, что пачкает и унижает идею человека. Гуманизм упрекают в том, что он придает чрезмерное значение форме, оно ведь и к прекрасной форме, Он стремится, в конце концов, во имя человеческого достоинства и является поэтому блестящей противоположностью Средневековья, погрязшего не только в суевериях и человеконенавистничестве, но и в постыдной бесформенности. Гуманизм с самого начала боролся за свободу мысли, за жизнерадостность, за то, чтобы небо предоставить воробьям. Прометей — вот кто был первым гуманистом, и он — то же самое, что сатана, которого кордучиво спел в своих гимнах. Боже мой! Если бы кузены слышали, как этот исконный враг церкви, выступая в Болонье, громил христианское слюнчайство романтиков и издевался над ним. Над священными песнями Мансони над поэзией тени и лунного света итальянского романтизма, который он называл бледной монахиней неба-луной. Клянусь Вакхам, какое наслаждение было слушать его, а как он кордучи толковал Данте, он прославлял его как гражданина большого города, который отстаивал мятежную силу, перестраивающую и улучшающую жизнь и боролся против аскетизма и отрицания действия, ибо в лице дона Джентили Эпитоса поэт воспел вовсе не ту худосочную тень Беатриче, которой поклонялись местогоги Нет, так звалась его супруга, и она в этом стихотворении является воплощением земной мудрости и практического труда амистагоги. Ганс Кастер наконец-то услышал кое-что о Данте, и притом из самого авторитетного источника. Он, конечно, не мог положиться вполне на слова такого краснобая, как Сатамбрини, но все же очень интересно, что Данте был, оказывается, просвещенным жителем большого города. Поэтому Ганс Кастер продолжал слушать о Сатембрини, уже начал рассказывать о себе и заявил, чтобы в его лице, в лице внука Лодовико, соединились тенденции ближайших предков гражданские идеалы деда и коммунистические отца, и это выразилось в том, что он сам стал литератором, свободомыслящим писателем. Ибо литература есть не что иное, как сочетание гуманизма и политики, причем такое сочетание тем естественнее. Что сам гуманизм уже есть политика, а политика это гуманизм. Тут Ганскарство насторожился, он силился постигнуть последние утверждения итальянца, надеясь, что теперь ему наконец-то откроется вся бездна и невежество пивовара Магнуса, и что литература окажется не только изображением возвышенных натур. А слышали, когда-нибудь молодые люди осведомился с а Брунетто Латини, который был городским писцом во Флоренции в 1250 году. Им написана книга о добродетелях и пороках. Он впервые предал флорентийцам надлежащий лоск, научил их ораторскому мастерству и искусству управлять своей республикой по законам политики. Вот, заметьте это себе, милостивые государи, — воскликнул тамбрини Заметьте! И он заговорил о слове, о культе слова. Красноречие назвал его торжеством человечности. Ибо слово — это человеческая честь, и лишь слово делает жизнь достойной человека. Не только гуманизм, а гуманность вообще, исконное уважение к человеку и человеческое самоуважение от слова неотделимы, они не связаны и с литературой. Видишь? Говорил позднее Ганс Кастор двоюродному брату, видишь, значит, в литературе все дело в красивых словах. Я сразу это почуял. Поэтому с ним связанная и политика, или правильнее будет сказать, она возникает из их союза, из единства гуманизма и литературы, ибо прекрасное слово рождает прекрасное деяние. В вашей стране, продолжался Тамбриня, Жил 200 лет тому назад писатель, чудесный старый болтун. Он придавал огромное значение почерку, ибо считал, что прекрасный почерк приводит к прекрасному стилю. Ему следовало пойти немного дальше и сказать, что прекрасный стиль приводит к прекрасным деяниям. «Прекрасно писать», — продолжал он, развивая свои мысли, «это почти то же, что прекрасно мыслить, от такой мысли уже недалеко и до прекрасного деяния. Всякая нравственность и нравственное совершенствование родятся из духа литературы, ибо он является одновременно выражением чувства человеческого достоинства, гуманности и политики. Да, это одно, одна и та же сила, та же идея, и все это воплощено в одном слове. Какое же это слово? Оно складывается из весьма знакомых нам слогов, весь смысл о величие которых его собеседники едва ли когда-нибудь осознали до конца. Это слово «цивилизация». И в то время как губы Сатамбрини выговаривали «цивилизация», он поднял желтоватую правую ручку, словно провозглашая тост. Молодой Ганскастоп пришел что все это очень интересно, но, конечно, ни к чему не обязывает, и слушаешь просто так, в виде опыта, а интересно очень. Он так и заявил Иоахиму Цимпсону, хотя тот держал во рту градусник и мог отвечать только мычанием. К тому же он старался рассмотреть цифру на шкале и занести ее в таблицу, и был этим настолько занят, что не мог высказать свое мнение по поводу теории сатамбрения. Что касается Ганса Кастерпа, то, как мы уже упоминали, он охотно выслушивал всякие теории, не замыкался перед ними, впускал в свой внутренний мир для проверки, причем не мог не отметить, насколько человек бодрствующе выгодно отличается от погруженного в дурацкую мечтательность. Когда Ганс Кастор побывал в таком состоянии, он мысленно не раз бросал в лицо Сотембрине слово «шарманщик», и изо всех сил пытался оттереть от остального общества, ибо итальянец мешал. Когда же он бодрствовал, то вежливо и внимательно выслушивал его речи и добросовестно старался сгладить и подавить поднимавшиеся в нем возражения против взглядов и мнений этого самозванного ментора, ибо возражения просыпались в нем, и этого он не мог отрицать. Одни жили в его душе раньше, всегда и неизменно, другие возникали из теперешнего положения вещей, из его отчасти явных, чести потаенных переживаний здесь наверху. Но что же такое человек? Почему так легко обманывает себя его совесть? И когда в нем говорит долг, почему ухитряется он услышать даже в голосе долга поощрение своей страсти? Из чувства долга во имя объективности и справедливости выслушивал Ганс Кастерп декларации сатамбрине и самыми благими намерениями обдумывал его взгляды на разум, республику и прекрасный стиль, готовый поддаться их воздействию. И тем легче представлял он своим мыслям и мечтам уноситься в совсем противоположном направлении. Говоря откровенно, мы подозреваем, а мы даже убеждены в том, что он ради того только и выслушивал Сатемрине, чтобы получить от своей совести то разрешение, которого она ему до сих пор не давала. Но что или кто же находился на другом берегу, противоположном патриотизму, человеческому достоинству и гуманистической литературе, на берегу, которому Ганс Кастроп считал себя вправе вновь устремить свои чувства и помыслы. Там находилось. Клавдия Шоша с ее киргизскими глазами, расслабленная, подточенная червем болезни. И когда Ганс Кастор вспоминал о Клавдии, впрочем, вспоминал слишком равнодушное слово, чтобы выразить всю его устремленность к ней, ему снова чудилось, будто он в Галштине на озере, сидит в челноке и переводит усталый, ослепленный взор западного берега, залитого жестким, словно геленцевитым дневным светом на восточную часть неба, где царит окутанная туманами лунная ночь.